Если у нее есть возлюбленный, то это лучшее разрешение вопроса. Добротный материал для любви. Возле нее живописная картина. Неизменная принадлежность каждой публичной библиотеки в Российской империи. Спит еврей. Он изможден. Волос его пламенно черен, щеки впали лоб в шишках, рот полуоткрыт он посапывает. Откуда он – неизвестно. Если право на жительство – неизвестно. Читает каждый день. Спит тоже каждый день. На лице ужасная неистребимая усталость и почти безумие. Мученик книги. Особенный, еврейский, неугасимый мученик. Вблизи стойки библиотекарей, С выдающимся интересом читает большая женщина в серой кофте и с широкой грудной клеткой. Она из тех, кто говорит в библиотеке неожиданно громко, откровенно и восторженно удивляется книжным словесам и исполненное восхищение заговаривает с соседями. Читает она вот почему. Ищет способ домашнего приготовления мыла. Лет ей приблизительно сорок пять. Нормально ли она? Этим вопросом задаются многие. Есть еще один постоянный посетитель. Жиденький полковник в просторном кителе, в широких штанах и в очень хорошо вычищенных сапожках. Ножки у него маленькие, усы цвета пепла сигары. Мажет их фиксатуаром, от чего получается гамма темно-серых цветов. Во дни он был настолько бездарен, что не мог дослужиться до полковника, чтобы выйти в отставку генерал-майором. Будучи в отставке, весьма надоедал садовнику, прислуге и внуку. Семидесяти лет от роду проникся мыслью написать историю своего полка. Пишет, обложен тремя пудами материалов, Любим библиотекарями, здоровается с ними с отменной вежливостью, домашним больше не надоедает, прислуга с удовольствием доводит сапожки до предельного блеска. Много еще бывает в публичке всяческого народу, всех не опишешь. Вот столь измызганный субъект, что ему подстать только писать роскошную монографию о балете. Физиономия – трагическое издание лица Гауптмана. Корпус незначителен. Есть, конечно, чиновники, вонзающиеся в труды русского инвалида и правительственного вестника. Есть провинциальные юноши, во время чтения пламенеющие. Вечер – в зале полумрак, у столов неподвижные фигуры – Собрание усталости, любознательности, честолюбия. За широкими окнами вьется мягкий снег, Недалеко на Невском кипит жизнь, Далеко на Карпатах льется кровь. Сэ 9 Их девять человек. Все они ждут приема у редактора. Первым входит в кабинет широкоплечий молодой человек, обладающий громким голосом и ярким галстуком. Представляется. Фамилия его Сардаров. Профессия куплетист. Просьба издать куплеты. Есть предисловие, составленное знаменитым поэтом. Если нужно, может быть и послесловие. Редактор внимает. Человек он задумчивый, медлительный, видавший виды. Спешить ему некуда. Номер составлен, просматривает куплеты. Ах, жалобно стонет Франц, Иосиф, и Вене. Ах, у меня уже совсем нету терпения. Редактор отвечает, что, к сожалению, и прочее, журнал нуждается в статьях по кооперации, в заграничных корреспондентах. Сардаров выпячивает грудь, до жестокости бантонно извивается и с шумом уходит.